Глава 11. Интерлюдия 6. Допустим, наступил зомби-апокалипсис, и некоторые из ваших родных стали зомби. Решились ли бы вы выстрелить в них? Честно говоря, я бы и сейчас некоторых перестрелял. Если кто-то думает, что только в СССР есть умные люди, то он ошибается. Умников хватает всюду. И если кто-то всё ещё думает, что только наши могли разобрать целое Аральское море на рыбы, чтобы выращивать хлопок, чтобы обработать его кислотой и пульнуть из пистолета ПМ, то тоже ошибается. Остановимся пока на наших умниках. Практически в пяти республиках Дикхане не выращивали ничего, кроме хлопка. И вот, перед учёными с грохотом кулака, ой, башмака, по зелёному сукну была поставлена задача вывести морозоустойчивый хлопчатник, чтобы всю страну засадить. Мало патронов, мало снарядов, мало Майкл Коголичек, и ученые принялись за дело. Сейчас уже и ВР, лишённый среднеазиатских республик, хлопок выращивает. Однако в 1969 году дело обстоит ещё не так. Угро обели целое море, и миллионы человек, государства целые не производили ничего полезного, только сырье для патронов и снарядов. А народ выстраивал километровые очереди за детскими колготками. "Нет", теперь орала, "а колготки есть. И майки есть, и патроны есть. Ерунда, получается. Откуда взяли?" "Всё китайское". Так вот, про Аральское море. Было в Китае своё. Один в один. Бежали три мощные реки с гор и питали огромное озеро Гобнор. И из древле, как и на Сырдарье, с Амударьёй, селились там люди, какие непонятно. Опять недавно китайцы отличились. Раскопали могильник на бывшем берегу моря Лобнор, там, где одна из трёх рек в него впадала. Тарим называется. Сообщили о находке таримских мумий возрастом около 3800 лет, облачённых в яркие наряды. Самое удивительное, что мумии принадлежали представителям европеоидной расы, светловолосому мужчине и женщине высокого роста, около 180 см, предположительно представителям Афанасьевской культуры. И там будущие скифы и наши предки отметились. Но вернёмся к озеру Лабнор. Размеры и солёность озера целиком зависят от стока рек, являющихся основным источником его питания. В прошлом Лабнор наполнялся водами трёх рек. В настоящее время они теряются в пустыне на значительном расстоянии от озера. Река Шулыхе берёт начало в ледниках Наньшаня и полностью разбирается на орошение нужды посёлков и горнодобывающих предприятий. Опустынивание способствует тому, что она исчезает в песках Такла-Макан, далеко от озера. И все же сухое русло можно еще проследить до бывшей линии берега Лобнора. Кончедарья, правильная река, вытекает из озера Багражкёль и течет по северо-восточной окраине Таримской впадины. Река играла важнейшую роль в существовании Лобнора. Когда она достигала низины, то наполняла ее водой. Если же река растворялась в раскаленной пустыне, то и вода в низине исчезала. В настоящее время она теряется в пустыне недалеко от Лобнора. Главная река Суар-Тарим, длиной 1321 км, в её долине живут около 10 миллионов уйгуров, китайцев и монголов. Её очень мутная вода также ранее питала Лобнор, но теперь она тоже разбирается на орошение и давно не добирается до озера. Нас же тут интересует только Тарим. Потому что в 150 километрах к западу от последнего места нахождения Лабнора обустроен полигон площадью 100 тысяч квадратных километров. На нем китайцы и испытали свои первые атомную и водородную бомбы. В 1964 году на Лабноре был проведен первый в Китае ядерный взрыв по проекту 596, и в дальнейшем дно озера использовалось в качестве ядерного полигона. 17 июня 1967 года китайцы осуществили первый успешный подрыв термоядерного заряда, так называемое испытание номер 6. Проведено оно было на полигоне Лабнор. Бомбу сбросили с самолёта Хонг-6, аналог Ту-16. Она спустилась на парашюте до высоты 2960 м, где произошёл взрыв мощностью 3,3 мегатонны. После завершения этого испытания КНР стала четвёртой в мире термоядерной державой после СССР, США и Англии. Американцы могли бы долететь и самолётами, есть дальняя авиация. Однако ракетами проще. По их данным, КНР готовили к испытанию очередной свой проект. Данные были правдивы. Китайцы собирались в исследовательских целях рвануть вторую водородную бомбу. И мощность должна была составить уже больше 5 мегатонн. Куда там китайцам до да царь-бомбы? Она же изделие 602, атомного заряда в 58,6 миллионов тонн тротила, известного также как Иван и Кускина мать. Американцы ракет не пожалели. С берегов страны восходящего солнца ушло 6 и 4 прилетело куда надо. Всё сработало как часы. Четыре бабаха мощностью около 20 килотонн. Потом все сейсмографы мира отметили настоящий взрыв. Сдетонировал готовый к испытаниям термоядерный заряд. И совсем незамеченными на этом фоне хлопнули ещё два взрыва. Качественные боеголовки делают американские атомщики. Но чуть подкачала электроника. Ракеты перестарались и угодили в самую густонаселённую часть Синьцзян-Уйгурского автономного района. Одна упала на город Арган, вторая в нескольких километрах выше по реке Терим, и почти триста тысяч человек перестали существовать. Очень пустинную местность выбрали китайские военные для своего полигона. За малым дело стало. Роз ветров. Ветер дул в сторону СССР. Далеко, тысячи километров, не донесет радиоактивную пыль. И слава богу, а куда донесет? А вся заселённая 10 миллионами хлыбкоробов долина реки Терим. Лес рубят, щепки летят. Событие 12. Стройбат. Сержант увидел, что солдат возит тачку, перевернув её вверх дном. Э что, с ума сошёл рядовой Ребинович? Как ты толкаешь тачку? Товарищ сержант, когда я везую её по-другому, они бросаются на неё кирпичи. К принятию судьбоносного для советской армии закона о всеобщей воинской обязанности Пётр не успел, но со мной вышел. Когда его подписали, а случилось это 12 октября 1967 года, он ещё в Краснотуринске был, пытался бороться с преступностью, повысить уровень образования и ещё много разных повысить и улучшить. Многое удалось, многое не успел. Но сейчас речь не о том. Речь о законе. Законом был уменьшен срок прохождения воинской службы в сухопутных войсках от ныне должны были служить не 3, а 2 года, на флоте же срок службы сократился с 4 до 3 лет. Хороший и правильный закон. Вот только также по данному закону вводилось ещё одно новшество из-за недобора призывников в армию Великотеческая война образовала огромный демографический провал. Стали призывать лица, имеющих судимость. Это решение политбюро ЦК КПСС основывалось на том, что в армии должно было служить около пяти миллионов человек, а на самом деле количество солдат не добиралось на треть, было чуть больше трех целых шести десятых миллионов. До того момента в армию уголовников не призывали. В итоге это стало одной из главных причин возникновения новых пагубных явлений в армейской среде. На это наложилось и само принятие очень хорошего закона. Две волны старослужащие, озлобленные тем, что новобранцам посчастливилось служить меньше, а им пришлось отслужить на год больше, и эти самые счастливчики столкнулись в прямом смысле лбами. Обиду вымещали на новичках. Пётр точно знал, что именно эти два события начнут так называемую дедовщину, но ну а потом всё пойдёт по нарастающей. Предупреждён значит вооружён, но не успел. Пришлось бежать и догонять. Начал почти в тот же день, как приехал в Казахстан, вызвал всех военикомов всех 12 областей Казахстана и попросил, чтобы всех этих отсидевшихся на малолетке И леуспевших уже и на взрослой зоне побывать, формировали в отдельные команды и отправляли в стройбат, специально от другой молодёжи очищенной. Выделили пару таких батальонов в частях, расквартированных на территории Казахстана. Гричко понятно доложили. Орать не орал, но шипеть начал. Пётр попытался ему объяснить, чем может дело закончиться. Не говорит же, что на самом деле получилось. не помогло. Маршал закусил у дела. Чижков махнул было рукой, а тут Филиппов на приходит на работу и отпрашивается. У соседи убили мальчика в армии. Подробности в сердце кольнуло. Старослужащие заставили стирать носки, а он, сын офицера, целого подполковника, выевавшего, отказался. Забили. Может и не хотели, но проломили височную кость. Понятно, арестовали. Но сыны матери этим уже не вернуть. Пётр тогда собрался и поехал Гричко. Опять с не получилось. Что, на воле мало молодёжь дерётся? Крен тебе, Андрей Анатольевич, в этот раз не прокатят. Пошёл Пётр к Осыгину и изложил своё видение проблемы. Алексей Николаевич хоть и выслушал, но сразу с плеча рубить не стал. Потом сидели вчетвером с Гричко и Шелепиным. Пётр опять рассказал, чем может закончиться. Критикуешь? Горичко теперь принципиально не сдавался. Пётр думал, что Шелепин сейчас встанет на сторону маршала, просто чтобы Петру досадить, а всё опять кончится ничем. И вдруг бац. Андрей Анатольевич, давайте вот так поступим. Я дам задание старым отслужившим коммунистам и героям Советского Союза провести в армии встречи с молодёжью. С ними поедут в качестве сопровождения сотрудники КГБ. Если в части будут выявлены подобные случаи, то командира дивизии, пусть он твой же герой, разжалуют в лейтенанты, командира полка в сержанты, командира роты в рядовые, а командиру взвода выпишут билет на зону лет на 5. Я прикажу дело сфабриковать, доллары там у него найдут, пускай Если узнаю, что хотя один человек в проверяемом подразделении будет предупреждён, то напишешь заявление на пенсию. Ясна задача. Гричко покраснел, побелел, посинел и лёг в больницу на неделю. Пятерых генералов и полковников тогда сделали лейтенантами. Ну и по нисходящей. И всё это потом месяц разжёвывалось в газете Красная звезда. Для бывших сидельцев сформировали отдельные строительные батальоны. А попытки дедовщины офицеры пресекали с такой жестокостью, что при слове дед или дембель солдат из старослужащих подпрыгивал и бежал менять штаны. Полгода все офицеры дежурили в казарме и туалетах. Из-за случайного синяка рота лихорадила неделю, пока в неё не приезжал генерал и прокурор и не устраивал допросы с пристрастием. Было заведено почти три с половиной тысячи уголовных и административных дел, которые закончились без малого тысячу направлений в дисбаты. Взбешенный Гречко издал приказ брать бывших уголовников только в моряки и создал пятьдесят новых строительных батальонов из этих моряков. За три года дуры из них так выебут, что самыми добросовердочными гражданами СССР станут. Прошло полгода. И вот сегодня Петр воочию наблюдал плоды своей прогрессорской деятельности. Он прилетел в Карганду. Тут торжественно начиналось строительство нового канала до озера Сосысколь через город Шахтинск. Протяженность канала шестьдесят километров. Будет он самотечным, так как Каргана находится на сто с лишним метров выше. Зачем строить канал из безводной ямы Карганды в озеро, полное воды? Хороший вопрос. До того, как попал в Казахстан, Пётр Штелис считал, что проект по повороту северных рек так и остался проектом. И вдруг узнаёт, что дудки, огромный кусок уже построен. Кусок называется канал Иртыш-Караганда. Строительство было начато в 1962 году по проекту учёного энергетика Шафика Чекиновича Чукина. Эксплуатация началась в 1968 году. Того самого Чекина Что первым встретил на гостеприимной казахской земле китайский бомбардировщик с сатной бомбой на борту. Протяжённость сооружения 458 км. Ширина от 20 до 50 м, а глубина от 5 до 7. Канал берёт начало из рукавая Иртыша, реки Белой, выше города Аксу. Проходит он по руслу реки Шидерты на протяжении 200 км, пересекая реку Нура под Дюкеру. там сбрасывает часть воды. Заканчивается канал у насосной станции первого подъёма предприятия Водоканал города Караганды. 272 км его трассы проходят по территории Павлодарской области и ещё 186 по Карагандинской. Если сейчас построить вот этот кусочек, не так и дорого, а потом ещё небольшой участок из озера Сосыколь до озера Сулуколь то потом можно замахнуться и на канал до Джез Казгана. Ну а там уже и до Аральского моря рукой подать. А теперь вот есть очень недорогая строительная организация, которая будет осуществлять сразу две полезные функции: главную перевоспитывать молодёжь трудом, и второстепенную вести воду для спасения гибнущего моря. От обычного двухлетнего стройбата бывшие уголовники отличались не только сроком прохождения службы, но и, естественно, формой. Она у них чёрная. Мареки же вон как браво стоят, приветствуют благодетеля, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Казахстана Петра Мироновича Тишкова. Пётр тоже поприветствовал и даже речь толкнул. Слышал от товарища, прошедшего всю Великую Отечественную войну и потерявшего на ней двух братьев, Что дедом войну называли опытного бойца, которому давали подопеку молодого необстреленного солдата. И дед, помогавший молодому солдату выжить в той ужасной войне, был для него почти как отец. Во что, понятие дед превращается в советской армии, сами знаете. Не будет этого. Хотите жить как уголовники? Попробуйте, мы вам будем всячески мешать. А вот ваши воровские законы из армии выведем под частую. И вас, если не одумаетесь и не станете людьми, выведем как клопов. Поэтому честно трудитесь, и 3 года пролетят. Или попытайтесь хорохориться, и к трём годам службы добавится два дезбата. Вам решать. Надеюсь на понимание. Ура, товарищи. Событие 13. Ты действительно француз? Да. Врёшь. Вот скажи что-нибудь на арабском. Привет, Пятья. У вас война пять. Петру каждый раз казалось, что Бик специально каверкает слова. Выучил уже за три года язык и просто придуривается. Говорило об этом то, что иногда француз забывался и вещал вполне на чистой мове, а иногда совсем непонятно. И тебе не хворать, Марсель. Война пока тфу тфу страной обходит. Про бомбу ведь слышал? Конечно, ты не огрно хродил. Ржет. Без сознания пока джин. Огибает. ТРМВ. Очень плохо. Ну нет, врачи говорят, выздоровеет. Там помолись. Мне-то нельзя. Хорошо, пойду на Ортодам, свечку поставлю. Зачистую монету принял. Марсель, пара дел есть. Только про первое вообще никому не говори, даже Мишель. Договорились? Тайно. Люблю тайно. Говори. Нужно тебе сходить в посольство Индии и передать послу Что если СССР поддержит Индию в ООН и в Совете Безопасности, а также даст кредит под покупку у нас оружия, если Индия попытается вернуть себе Аксайчин? А если они отодвинут границу на север в штате Аруначал-Прадеш, то будет вообще замечательно. Этя, я не политик. Ты посол на стороне добра. СССР тебя наградит. Посмертно. Оля-ля, тогда я согласен. И став серьёзным, спросил: "Тебе это надо?" Они в меня и мою семью бросили атомную бомбу. Как думаешь, приятно сидеть целый час под листом железа в грязи и ждать смерти? И девочки плачут. Суки, езду, Шенцаль, сын грязной собаки этот мало. Хорошо, я схожу в посольство. С кем им связаться? Пока с тобой, а ты со мной. Оля-ля, шпион Русь, я буду русский шпион. Точно наградят посмертно. За нами не заржавеет. Жду. Марсель, давай того немца с компании Байер снова гони ко мне. Есть одно очень дорогое и всем нужное лекарство, избавляет от изжоги. Мне надо, высылай, и Мишель надо. Вот видишь, всем надо. Гони его сюда быстрее и приготовь деньги. Будем строить сразу несколько заводов. У нас, у вас и в Германии. Э, Наполеон Китай побил, рынок лекарств захватил. Штаны порвал. Ржёт. Хорошо им в спокойной Франции. Хотя там ведь скоро негры начнут воду мутить. Или они не совсем негры, а арабы, и у них спокойствие кончится. Давай, Марсель, не тяни с посольством. Ситуация каждый час меняется. Всё, убежал. Забибикала трубка. И правда, убъезжал.